А теперь пойдём на кладбище, расскажешь нам о себе. Расправилась Фейд, когда Мэри начал отказывать аппетит. Мэри согласилась на этот раз вполне охотно. Поев, она вновь обрела присущую ей от природы живость и разговорчивость. Вы ничего не передадите вашему попаше, если я расскажу, и никому другому тоже, предварительно уточнила она, когда её усадили, как на троне, на могильной плите мистера Поллока. Дети священника уселись в ряд на другом надгробии напротив нее. В происходящем были и возбуждающая интерес необычность, и тайна, и приключения. Не зря этот день обещал какие-то события. Нечто и в самом деле произошло. Нет, не передадим. За правду? Вот те крест. Ну, я сбежала. Жила я у миссис Уайли на той стороне гавани. Вы знаете, миссис Уайли? Нет. Ну и не жалейте, что не знаете. Кошмарная тётка. Ух, дочего я её ненавижу. Замучила меня работой почти до смерти и держала в проглоть. А парола почитай каждый день. Вот гляньте-ка. И Мэри показала худые руки, сплошь в синяках и чёрных саженах. Мэризете содрогнулись. Лицо Фейт вспыхнуло ярким румянцем негодования. Голубые глаза Уны наполнились слезами. В среду вечером она отлупила меня палкой, бесстрастно продолжала мере, за то, что корова у меня, пока я её доила, взбрыкнула и разлила ведро с молоком. Да откуда мне было знать, что трёклятая корова собирается взбрыкнуть? Дрожь волнения, не столь уж неприятного, пробрала её слушателей. Им самим никогда не пришло бы в голову произносить такие не совсем общие употребительные слова, но слышать, как их употребляет кто-то другой, и к тому же девочка, такое в известной мере щекотала нервы. Несомненно, эта Мэри Ванс была интересным созданием. Я тебя совсем не осуждаю за то, что ты убежала, воскликнула Фейт. Да я убежала не потому, что она меня отлупила, Порка для меня в порядке вещей, я к этому привычная. Нет, я ещё за неделю до этого собиралась дёрнуться, потому как узнала, что миссис Уайли собирается сдать свою ферму в аренду и переехать на житё в Лоубридж, а меня отдать своей родственнице, которая живёт под Шарлоттон-Тауном. уж такое я терпеть не собиралась. И эта её родственница ещё похуже, чем сама миссис Уайли. Я-то уж знаю, Миссис Уайли одолжила меня ей на месяц с прошлым летом. Я бы охотнее к самому дьяволу жить пошла. Сенсация номер два. Но Ун, оказалось, была немного испугана. Ну вот я и решилась, что смоюсь. У меня было семьдесят центов. Мне их весной миссис Крофорд заплатила. Я для нее картошку сажала. Миссис Уайли про это не знала. Она в то время гостила у родственницы. Я решила, что проберусь сюда в Глен, куплю билеты до Шарлоттон-Тауна и попробую там найти какую-нибудь себе работу. У меня, я вам скажу, любое дело спорится. уж я-то не лентяйка. Так что я усвистала в четверг утром, прежде чем миссис Уайли встала, и прошла пешком до Глена, 6 миль. А когда пришла на станцию, обнаружила, что деньги свои потеряла. Не знаю как, не знаю где, так или иначе, а они пропали. Я не знала, что мне делать. Если бы я вернулась к старой Уайли, она бы с меня шкуру спустила. Тогда я пошла и спряталась в этом сарае. — А что ты будешь делать теперь? — спросил Джерри. — Не знаю. Придется, видно, вернуться и получить от старухи сполна. Думаю, теперь, когда в животе у меня кое-какая жратва есть, я это вынесу. Но, несмотря на браваду, В глазах Мэри был страх. Она неожиданно перебежала с одной могильной плиты на другую и обняла Мэри. Не возвращайся. Оставайся здесь с нами. О, миссис Уайли меня всё равно разыщет, сказала Мэри. Она, наверное, уже напала на след. Хотя, думаю, я могла бы оставаться здесь, пока она меня не найдёт, если у вас в доме никто не будет против. Я была круглой дурой, что надеялась от неё удрать. Она кого хочешь выследит. Но я была так несчастна. Голос Мэри дрогнул, но она стыдилась проявлений слабости. Так и собаки не живут, как я эти последние 4 года жила, пояснила она с вызовом. Ты жила у миссис Уайлит 4 года? Угу. Она взяла меня из приюта в Хоуп-Тауне, когда мне было 8. Миссис Блайт из того же самого приюта, вскликнула Фейт. Я в приюте 2 года жила. Попала туда в 6 лет. Мама ж моя повесилась, а папаша глотку себе перерезал. Ну и дела. А почему? От пьянки, сказала Мэри коротко и выразительно. И у тебя нет никакой родни. Ни единой души, насколько я знаю. Хотя когда-то должно быть родня была. Меня назвали в честь полудюжины родственничков. Мое полное имя — Мэри Марта Лусилла Мур Болл Ванс. Слыхали что-нибудь подобное? Мой дед был богатым человеком, побогаче вашего деда, готова об заклад побиться. Но папаша все пропил, и мамаша ему помогла. Они меня тоже били. Ух, меня так часто лупили, что мне это теперь вроде даже нравится. Мэри гордо вскинула голову. Было очевидно, что детям священника жаль её, а она не хотела, чтобы её жалели. Она хотела, чтобы ей завидовали. С весёлым видом она огляделась кругом. Её странные глаза, прежде тусклые от голода, теперь ярко блестели. Уж она покажет этим мальцам, что она за особа. Я страшно много болела, объявила она с гордостью. Мало найдётся ребят, которые перенесли бы столько хворей, сколько перенесла я. У меня была скарлатина, корь, рожа, свинка и коклюш, и невмания. А у тебя была когда-нибудь смертельная болезнь? спросила Уна. Не знаю, сказала Мэри неуверенно. Ну, конечно же, не было, презрительно фыркнул Джерри. Если человек смертельно болен, он же умирает. О, «Ну, до конца-то я ни разу не умерла», — сказала Мэри. «Но однажды была чертовски близка к этому. Они уже думали, что я покойница, собирались тело на стол выложить. Когда я вдруг взяла, да очнулась». «А что ты чувствуешь, когда полумертв?» — спросил Джерри с любопытством. «Да ничего. Я узнала об этом только через несколько дней. Это случилось в тот раз, когда у меня была невмания». Миссис Уайли не хотела звать доктора. Говорила, что не собирается входить в такие расходы из-за приютской девчонки. Старая Кристина МакАлистер выходила меня припарками. Это она меня к жизни вернула. Но иногда я думаю, что уж лучше бы я померла не наполовину, а целиком. И со всем этим покончила. Мне было бы лучше. Если бы ты попала на небеса, то полагаю, что да. — заметила Фейт с некоторым сомнением в голосе. — А что, есть еще какое-то место, куда попадают после смерти? — спросила Мэри озадаченно. — Еще есть ад, — сказала Уна, понижая голос и обнимая Мэри, чтобы намек звучал не так ужасно. — Ад? Это где? — Ну, это там, где дьявол живет, — пояснил Джерри. — Ты же о дьяволе слышала? — Сама о нем упоминала. «Ну да, я слышала, но я не знала, что он где-то живет. Я думала, он просто бродит по свету. Мистер Уайли, когда был жив, частенько ад поминал. Всегда туда других людей посылал. Я думала, это какой-то городок в Нью-Брансуике, откуда он был родом. — Ад — ужасное место, — сказала Фейт, испытывая приятный трепет, который ощущаешь, рассказывая о чем-нибудь страшном». Плохие люди попадают туда после смерти и горят там в огне целую вечность. Кто это тебе такое сказал? спросила Мэри недоверчиво. Это в Библии написано, и мистер Айзек Кродерс говорил нам то же самое в воскресной школе, когда мы жили в Мэйвотере. Он был церковным старостой и всё-всё про это знал. Но тут не о чем беспокоиться. Если человек хороший, то он отправится на небеса. А если плохой, то, я думаю, сам захочет в ад. Я в ад не хочу, заявила Мэри однозначно. Какой бы плохой я ни была, вечно гореть в огне не хотела бы. Уж я-то знаю, что это такое. И я однажды случайно схватилась за раскалённую кочергу. Что надо делать, чтобы быть хорошим? Надо посещать церковь и воскресную школу, читать Библию. молиться каждый вечер и жертвовать на зарубежные миссии, сообщила Уна. Многовата покачала головой Мэри. Ещё что-нибудь? Ещё ты должна попросить Бога простить тебе грехи, которые ты совершила. Да я никаких никогда грехов и не совершала, сказала Мэри. А что это вообще такое грех? О, Мэри, наверняка ты какие-нибудь грехи совершала. Все совершают. Разве ты никогда не лгала? Ещё раз, сказала Мэри. А это ужасный грех, торжественно заявила Уна. Ты хочешь сказать, уточнила Мэри, я попаду в ад за то, что мне случалось иногда соврать? Да не могла я не врать. Однажды такое дело было, что не соври я мистеру Уайли, он бы мне все кости переломал. Враньё меня не раз от порки спасало, и это я вам точно могу сказать. Уна вздохнула. Разрешить такое множество теоретических трудностей, с которыми она столкнулась в данном случае, ей явно было не под силу. Она задрогнула, когда подумала о том, каково это подвергнуться жестокой порке. Вполне вероятно, что она тоже солгала бы в такой ситуации. Она сочувственно стиснула маленькую мозолистую руку Мэри. "Это твоё единственное платье?" спросила Фейт. Слишком весёлая по натуре, она не могла долго рассуждать на неприятные темы.